Глава 4. Ночь в ущелье. Когда Будакен вернулся в загородный сад Талисия, его там уже ждали персидские сановники. Они привезли подарки от Бесса. Несколько бронзовых блюд и кувшинов со сценами охоты львов на оленей. Привезли также большой персидский ковер. Он изображал цветущий весной луг в виде искусно сплетенных цветов и листьев, а также самый ценный для него подарок — большую кольчугу искусной работы, сделанную из стальных пластинок и колечек. Приехал Сати-барсан и, оставшись наедине с Будакеном, стал настойчиво расспрашивать его, на каких условиях Саки могут немедленно прислать сто тысяч всадников, чтобы начать борьбу с двурогим. Если саки нападут на дороги, по которым идут подкрепления царю Искандеру Сус и Экбатаны, то войска этого разбойника будут отрезаны, лишены поддержки, и тогда всех Иванов легко будет передавить, как щенков, в ущельях Дрангианы. Скифские воины сидели отдельно от князей, вокруг костра где над раскаленными углями на вертелах жарились бараньи туши. Кидрей раздувал плетенкой угли и поворачивал мясо, с которого стекал жир, шипел и вспыхивал, падая на огонь. Спитамен объяснял. — Меня посылают к седым горам. Требуют, чтобы я им поймал пару киликасов. Им не понравилось то, что я им сказал. Они взбеленились, точно испуганные гуси. Мне дают двадцать всадников, или меня передают им, не знаю. Боюсь только, не поручено ли им придушить меня по дороге? — Мы поедем за тобой, — сказал Кедрей. Спитамен подумал и согласился. — Если вы поедете следом за мной то мы встретимся около переправы через Окс. Там всегда задержка. Не хватает лодок для перевозки путников. Поберегите моего коня. Если Бессу нужно, чтобы я пробрался к Седым горам, он коня отдаст. А если он хочет от меня отделаться, то зачем погибать доброму коню? Утром двадцать всадников выехали из Мараканды, по большой торговой дороге, ведущей к Бактрии. Спитамен был среди них. Начальник отряда, тощий и костлявый сотник, сидел молчаливо на коне угрюмо, глядя из-под лобья. Он покрикивал на других всадников, не позволяя им отдаляться от отряда. Спитамен ехал в середине. Несколько всадников неотступно его окружали. Весь день ехали мимо тщательно возделанных полей с густыми зелеными посевами джугары и пшеницы. По пути попадались похожие на небольшие крепости усадьбы князей. Поселки крестьян состояли из маленьких хижин, сложенных из камней и смазанных глиной. Громадные, похожие на волков собаки, с яростным хриплым лаем прыгали и пробегали по глиняным заборам. Всадники заезжали на бахчи, выбирали лучшие дыни и арбузы и ели их, не слезая с коней, топча грядки. На коротких остановках в селениях сотник стегал плетью старшину, покорно склонявшего голову. Испуганные крестьяне приносили в плетенках ячмень для коней, горячие хрустящие лепешки и кувшины с молоком. Вечером, когда солнце легло на гребень гор, и их вершины стали рыжими, отряд остановился около ручья, протекавшего между скалами. Место было мрачное, безлюдное. Несколько кривых стволов можжевельника и фисташек кое-где прицепились по склонам гор. Селение осталось далеко позади. Затрещало несколько костров, и сизый душистый дым стлался по земле. Начальник отряда стал еще грубей и закричал на Спитамена, когда тот вздумал подыматься по горе. Спитамен, не обращая на него внимания, поднялся выше. Остановившись на выступе скалы, он осматривался кругом. Сотник ругался, требуя, чтобы дорожный бродяга не колдовал и не призывал на воинов чуму. Спитамен окинул взглядом горы и заметил направление ущелья. По склонам его зеленой щетиной росли ели. Тропинка бежала зигзагами к вершине горы. — Там перевал и спуск, — подумал он. Несколько воинов, ругаясь, вскарабкались на скалу и набросились на Спитамена. — Вы чего взбесились? — крикнул Спитамен, рванулся и в несколько прыжков оказался около костра. Здесь он опустился на колени на войлочном потнике и застыл в неподвижной позе, точно молясь. Воины с опаской подошли к странному для них охотнику. Он не сопротивлялся, когда они ему вязали сыромятными ремнями руки за спиной. Он только начал дрожать мелкой дрожью, и зубы его стучали. Ночь быстро закутала горы темно-лиловыми тенями, и в свете пылающих костров закраснели ближайшие камни и кусты. Спитамен продолжал дрожать. Он метнул несколько косых взглядов на воинов, рывшихся в его переметных сумах и деливших между собой, бросая игральные кости, его лепешки, чашку и цветную рубашку. — Чего дрожишь? — сказал молодой безусый воин. — Боишься смерти? От нее не убежишь. — У меня в левом сапоге есть кошелек с серебром, — сказал охотник. — Возьми его себе. Только за это прикрой меня своим плащом. Сегодня меня трясет лихорадка. Каждый тринадцатый день она прилетает мучить меня. Юноша пошарил за голенищем мягкого сапога спитамена и вытащил оттуда кошелек. Он набросил на связанного свой белый войлочный плащ. Постепенно дрожь уменьшилась, и спитамен затих. Сотник точил черным камнем свой широкий тяжелый меч и говорил помощнику Дефтадару, сидевшему рядом, сейчас его убивать не следует, если теперь душа его выскочит из тела, Она начнет летать всю ночь вокруг этого места и будет пить кровь заснувших. Мы с ним разделаемся на рассвете, перед отъездом. Пусть часовые сидят на полах его плаща, а один будет стеречь коней. Ночь тянулась долго. Часовые подбрасывали ветви можжевельника. Где-то во мраке заливались визгом и хохтом невидимые шакалы. Летучие мыши чертили воздух когда розовой шапкой заолела далекая вершина горы, засыпанная снегом, когда кони опушились серебристой пылью иния, и костер, покрываясь пеплом, медленно потухал, один из сидевших на плаще спитомена воинов очнулся ото сна. Ему послышалось странное клохтанье. Звук напоминал бульканье вина, вытекающего из меха. Другой часовой — храпел, положив голову себе на колени. Часовой встал, потянулся и увидел лежащую на земле голову сотника. Один глаз был закрыт, другой прищуренный, как будто смотрел с усмешкой. Сотник лежал в стороне, раскинув руки и ноги. Из горла с бульканьем вытекала кровь, голова была отсечена одним ударом. Воин видел много смертей на своем веку, но он похолодел и в ужасе оглянулся кругом. Все спали. Лошади, съевшие весь корм, стояли без движения, понурив головы. Часовой стал толкать ногой спавших товарищей. «Верные сыны Авесты!» — шептал он, поглядывая со страхом на окрестные скалы. «Беритесь за оружие! Враг близко!» Воины подымались, с просонок плохо понимая, в чем дело. Все хватали копья, готовые биться со злыми духами, летающими в глухих ущельях. Перепуганные воины медленно подходили к голове своего начальника. Наверное, дорожный бродяга... «Вчера наколдовал и призвал ночных духов», — шептали они между собой. «Этого колдуна убивать не следует. Мы его живьем привезем в город. Там вытряхнут его из шкуры». Один воин ткнул копьем неподвижную фигуру спитомена. Белый плащ, стоявший коробом, повалился. Охотника под плащом не было. Он исчез. На том месте, где недавно все его видели, на камне сидел небольшой золотисто-желтый скорпион. Загнув кверху коленчатый хвостик, скорпион пошевеливал ядовитым жалом, готовый и к защите, и к нападению. — Дивы! Злые дивы в этом ущелье! — завопили воины. — Скорее прочь отсюда! Дефтадар старался удержать обезумевших товарищей но они ничего не слышали, отвязывали коней и мчались по дороге. Дефтадар один остался около трупа. Его поразило, что исчезли меч сотника и его тяжелое короткое копье. Он нарубил веток можжевельника, снес их в одну кучу и положил на нее тело начальника. Привязав на аркан коней сотника и спитамена, и, вскочив на своего жеребца, Дефтадар быстро двинулся по ущелью вперед, по пути к Бактрии.